Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствие, заботы теснят твою в с е ч а с н а грудь. То чудится тебе.